Смиля Будем служать книгу И сейчас начнем с раздела 213 страницы. Аль-Фасли Абульс Арад Аля Шубахат. То есть начнём Будем начнем с размещения тех Шубхатов, которые которые приводятся в оправдывание Ширка и Мушиков. Да. Начнем с этого раздела, это то, что касается рода. Начнем известие 13, 13 страниц. Потому что мы достаточно много لله, взяли взяли э, на то, что ля э, удриджа. То есть и зачитали огромнейшее количество. Доводов на это, то есть точно так то, же как и высказывания э, ученых уч уч уч уч уч по этому поводу. И я думаю сейчас, есть, э, самое время, несмотря на то, что эта тема все равно не закончена, э, начнем на, то есть, э, это, на, на разъяснение шубахата. То есть, Падан Аль-Фасл говорит, шейх, -да шубахи, аль-мустадил Chata a na Niech, chata a na Hal? No Chata a na koráinu kareme Chy, rad ale Tosna Chubha unie vys, tosna Jam'an Jam'u, Рабдала Ашубахил Мусадил Любеха Хата Анна и то есть оприлюжение тех э, некоторых шубахатов которые мы делали истинно именно Коран, да, как сейчас, в частности, совсем недавно. Первое, это то, что то есть, э, э, этот контингент, то есть, э, э, который говорит о том, что есть оправдание физрарий, приводит в доводы. То есть э, самый просвет, как нет, слова Всевышнего Аллаха, Раббан Аллах, тоххазна и на сину да, то, что Всевышний Аллах, э, Всевышний Аллах, то есть э, и Всевышний Аллах, как это э, Камаджа и фи, Фил-Хадис, фи, фи, Пала Кадфа Альту. Да? То есть, да, то, что Всевышний Аллах не будет нас наказывать за Ахата, а И делают каяс на это, то есть также и аль-джагаль, то есть и подобные роды, тауили, все и все, что остановится по причине, как правило, попадания человека в фиширку в куфру то есть почему человек попадает в фиширку? в жахль, в тауил, то есть аль хата, да. в однисиан то есть и э, шейх говорит аш шуб уля аль би-умуми рухса-сил-хата то есть по рухса хата то есть это в общем то, что Всевышний Аллах э, то есть прощает аль-хата tajšajt al في هذه hrti l-umma taj i ašupatul ulam al-i tlal bi rukh s-l-kata wa an-al-jahla fardni min afradih taj al-jahla fardni min afradil hrta taj al-jahla taj vid izidu hrta taj vid izidu fasidke taj wa huwa marfu'an ani l-umma Mútlak, hočtec šeikh Pichum, tamo što Al-Jahil farz minna farz al-Khata To je to ukazuje na to, že al-Khata var Al-Jahil umumun vahususun mútlak To je Al-Jahil to je kulul-Jahil iho Al-Khata Vlasi kul Al-Khata var Al-Jahil To je ľu ľu ľu ľu ľu ľu ľu ľu ľu Почему тебе непонятно? <смех> <смех> вот смотри, у, у, у нас есть, что такое хата, понятно, ошибка. Uh -huh. То есть какая-то, то есть что-то произошло по ошибке. И эта ошибка может быть по причине джагля даже, а может быть еще не по причине джагля даже. Как, например, по причине Мессиана, или Тауиля, или то есть или подлил, э, то есть когда-то я кто-то То есть много причин, то есть человек, который совершает ошибку, он её не совершает только лишь по причине джагля. Да, у, у него может быть множество причин, и одна из них джаглюн. Как от радости сказал, да? Да, да, да, да, вот, то есть асапку э, э, э, калян хата же. то есть но не по причине джагля, а по причине того, что радость и асапку калян, то есть ошибка оговорился. То есть причин ошибок потом то, что множество. И одна из них джагрин. Еще я хочу сказать то, что джагрин фарк минафрадил хата. Это вид из видов по причине то есть э, э, э, э, То есть это указывает на то, что бэн хата валь джагр умунна хусун мутляк. Каким образом? То, что куль джаль джагр хата валя акс. Валейса куль ль хата ва джагрин. Яхе. Да, понятно. Чего понять, давай ну, расскажи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это большинка бывает не из-за Да, хамдул-лал. Вахуа, то есть марфуа, он поднятый ум. То есть таким образом то что прощенный ангейзин умма. И будь то фиттавхид, валусул, валфуру, почему? Потому что Си-Шаллах не конкретизировал в этом аяте даже. То есть ربنا لا تاخذنا ان سن اخطئ. Ну вот это в таухид, в усул и в фуруа, в афи, в اي حاجه. Даже если слышал, то есть никогда с полежики представляет аят и слышал, что когда до фальту. Если и туда ширк же тоже входит за человек по ошибке. То есть это если можно предположить, что человек по ошибке может сделать ширк. Если он действительно по ошибке сделал ширк, потом То есть, понимаете, что человек ошибся, ты, ты пошиб, когда что человек что-то делает, ошибся сделал, он же, эх, ошибся, он же сразу Таубу будет делать, если он Шильк сделал. Это же, то есть, это любой мусульманин абсолютно, он сразу делает Таубу, говорит, оставь Лайт, и так далее, да Это же, ну, да, то есть, это если предположить, человек по ошибке Шильк может, как это по ошибке можно сделать Шильк вообще? Да, то есть и здесь, если ты по ошибке сделал куфор, как, например, сапку калям, то есть ты либо это заметил, либо нет. То есть э, если ты это заметил, то есть любой мусульман, он же сразу будет талгу делать. Если не заметил, он не будет на этом постоянствовать. У него То есть вот это его действие то есть, э, не считается как-то как -то, э, э, э, таковым, потому что он... Здесь другой раздел, который очень важный, а это custom фиаль и custom куфар То есть ученые <связываются> и уфарикуны байна кастуль и байна кастуль куфр Вот этот момент Ижейхам Аль-Магдис об этом достаточно хорошо поговорил, то есть и другие ученые тоже. Custom фиаль это когда человек вообще изначально не хотел ничего делать. У него это получилось нечаянно, пошибки. Он э, э, не хотел делать это действие вообще никак. То есть у него какое-то действие, как, например, Сапфу то э, почему тот э, человек не попал в куфр? Потому что он изначально... То есть одно дело, когда человек ж, желает, то есть хочет сделать куфр, именно куфр. Или шив, то есть там, э, ранец А другое дело, когда человек именно понимает то, что он делает это действие, но не хочет, чтобы это был куфр, то есть не хочет попасть в куфр. И здесь э, э, шарят разделяет то есть желание человека совершить какое-то действие, желание совершить... Когда у человека есть желание совершить действие, то там не принимается во внимание, было ли у него желание совершить куфр или нет. Противоположность от того, который человек изначально это действие не собирался делать. И поэтому же, как, например... Как, например, самый простейший например, то есть я иду где-нибудь по улице, я о чем-то думаю, и у меня ключи упали из рук. И я наклоняюсь, чтобы их взять, или, или, или наклонился так, чтобы смотреть и сказать, а получилось так, а я даже не знал о том, что передо мной идол стоит. То есть внешне со стороны выглядит то, что я сделал руку в отношении идола даже, А, то есть у, у меня вообще не было даже намерения делать это действие само по себе таким образом по отношению вот к этому идуру. Или, например... Я где-то шел, то есть ищу откуда-то выход, я хочу выйти. И, а, и получилось у меня так, что я обошел, то есть вокруг памятника, например, а, а я даже об этом и, и, и не думал. Я ищу выход, то есть я хочу выйти на какую-нибудь улицу пройти. Вот это называется фер. У меня изначально ферля действия по отношению вот к этому то есть памятнику или то есть каких-то да, подобного рода действий не, не, не было, вообще даже намерение этого действия сделать. Про противоположность я хотел делать это действие, но не знал и не хотел, чтобы это было куфром и ширком. А понятно, вот это разница. То есть и доводов на этом много. Самый простейший это вот тот случай, когда человек оговорился, даже сказал Анараббук Анта Абди, то есть у него не, не было. То есть, Он помимо того, что и не собирался вообще попадать в куфру, он, он не собирался это выражение произносить. То есть вот это указывает на отсутствие у него костерфиаль, само вот это Противоположность, те сподвижники, которые то есть, посмеялись над посланниками Лага, они хотели это действие, то есть они же осознанно понимали, что они говорят, но они не хотели, чтобы это был куфр. Они не собирались, то есть они, они даже и не хотели то есть, попасть в куфр, они и не знали, то, что им будет вынесен таксир. Понятно, вот этот Аттафрик, это указывает на то, что, в общем, взяли отсюда то, что Ширят разделяет Бейна Костель-Фиоль и костель куфр вот это. И те сподвижники, Курашиты, то есть, если бы они знали то, что то, на чем они, это Ширик да, и то есть, да, и, и все же понимают то, что результат этого вечное пребывания в огне, они бы не стали это делать. И то, на чем это были, они не, не признавались, для себя то, что они мужики, язычники, то, что они по наширке и так далее. Нет, они считали себя наистины. И, и, и Всевышняя Аллах, о том говорит, как самый просивший, то есть фарика на гада, фарика на хакале ему далами. То есть, или хайнабикум Халь, билахтерина амарин, и в том, и в том случае, это вахсабу на Вах, ноум, мухтадунь. То есть, это, вот, вот это все указывает на вот этот патафрик был на И поэтому те, которые хотят привести в то, что человек оговорился это у него уже указывают на то, что он, он, он просто не понимает эту массажу как положено. Почему? Потому что этот исцеляр, если, если говорить, молодая. То есть он, он вообще не, не подходит под тему. Почему? Потому что в тот момент там у человека изначально не было намерения, то есть желания сделать это действие. И у того, у кого нет намерения, он делает мимбабель-авлю, у него нет намерения в куфр. И поэтому, то есть, у них не принимается во внимание, чтобы человек хотел именно то есть, совершить куфр. Э, Понятна эту разницу? И все еще, э, Аллах, э, когда про, э, то есть, э, говорил про мунафиков, «Ула хлефуна билляхи маккаля, ула калккаля каламат лькуфи ва кафару». Или на, например, у тех людей не было то есть, желания попасть в куфр. Вместе с тем, то есть ну, у них было то есть, намерение сделать само вот это действие, но они не знают, то, что это куфыр, и не знают, что это приведет. То есть, и, и какой то будет результат всего. А понимаете эту разницу? Нет. Я. Я вижу на твоих глазах. Нет, а джагмиты именно, чтобы у человека было намерение совершить куфа Это те современные джагмиты говорят, ну он же не хотел, чтобы куфа да понятно дело. И те мученики, которые э, были на по, по послании они, они тоже, они хотели довольство Аллаха. Они же, то есть, этот, этих вот этих они лишь хотели довольства Аллаха. Они прекрасно понимали то, что это, то есть, вот эти э, идолы, то есть, там, могилы, так далее, кому они поклоняются, они не создают, не оживляют, не мышляют, ничего не могут. То есть, и даже и не понимали, и, и а насарок, э, которые были, они тоже не признают то, что они куфар. И, то есть, э, или возьмем э, любых других э, озабочек, то есть которые на кухне нет, они то, все считают себя на истине. То есть это, они а, правильно это говорят, но факт в том, что это не принимается внимание шариата. И вот это все указывает на тафрик, то есть э, между вот этими э, двумя массажами. То есть, и, и этот пункт является очень важным для, для понимания э, вот этого вопроса. Да. Причем потому, что, есть, не понимаю вот это, мог, может быть непонятным быть то есть, э, дальнейшие исследования э, тех или иных те, э, текстов. Поэтому половину акадитов -э, понять вот это просто можно взять, есть, они не касаются нашей темы. Почему? Потому что там просто было действие совершено по ошибке. Без желания, то есть без, без намерения самого действия. Но не без, без намерения. И поэтому принятие его внимания, то, что человек хочет попасть в куфлю, сделать куфлю, не принимается внимания. Это, это вещи, которые относятся к астар и насилию. Да, да, да. Это, да. Которые... да, вот это то, что прощено вот этой умею. Да. Они, короче, это все да, да человек да. он, он, он, он живет этим и они говорят этому человеку вот, это. да, да, да. каждый человек, мужики и любой человек, который на сегодняшний день разговаривает за религией, он убежден, что он на истину да, да, что, да. что нас определила для нас истина и ложь, Уран да. вернуться к Урану, это для нас короче, обязанность, а кто оставил это, тот не уверовал А тот, который увернул, он принял из фурана Рисун, так как ее понимали сподвижники, так как ее показал посланник Сауаса. Поэтому от этого я узнаю, как я буду, и что они были на лжи, на кубре, они узнают только Яму-то яма. И до, до этого дня они не поймут, что такое как боя, их не Агибада, к чему это привезли. Вот это вот тогда у меня закончится это все. Вот это, короче, они не хотят а, признавать, что человеку уже доведено это сумма mm. между людьми, и, что им надо просто взять и как бы вот, из этого дарить. Mm. Отбрасывать либо, берут слова, едут туда, сюда. نعم اا استاذ الاخوه في هذا بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان أو او اخطانا وبقوله تعالى ليس عليكم جناح ان في ما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم اا وبالحديث الصحيح معناه إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجرا فان اخطا فله اجر نعم توس يعني теперь осудно хочется если في شيء في شيء فله اجر والحديث الاخر رفع عن امتي الخطا والنسيان ومسقطه عليه وقال حديثه سي понятно он же руфиа ан وقال هذه то есть общая даже то есть Alem je znamená, že innahu manu ušriku v Allahi, fakad haram Allaho alehé l-Janna, vama uľahú náro, min min ansor. A džišo, alem je znamená, innahu manu ušriku v Allahi. to min ansor. Ties, которые то есть, э, указывают на этот смысл. И они делают наоборот вот эти общие тексты, где идет речь про Ширк, то, что Всевышнего это, то есть Ширк не прощает, конкретизирует вот, вот этими, где Всевышнего прощает Аль-Хата то есть конкретизирует вот этими текстами вот эти. То есть конкретизируют текстами, где речь идет про опрощение Аль-Хата, конкретизирует ими, там, где речь идет про непрощение Ширка. Но то же самое можно им сказать и наоборот, а почему бы не сделать наоборот, то, что теми аятами, которые, где идет речь про о том, что Свиша не прощает Ширк, конкретизировать эти, этими текстами в тех, где Свиша речь то, что все прощает. Ведь если даже посмотреть со, со, со стороны, что более конкретнее, где, где Свишала, в общем, говорит, то что он э, все, то есть э, ну, прощает ошибки и так далее. То есть это же более обобщенное, чем речь про Ширк именно. И сейчас я зачитал слова то есть мы не поймем, в чем является ошибка. то что То есть у нас есть, скажем так, общий текст о том, что ширик не прощается в общей текстом, что в общем прощается рхата, то есть и джахль тоже входит туда. Маммель китаа фадалил ауэль если вы помните, писал Масулы читали, то что объяснял, то что Архамут и не бывает, кроме как Акуфа, то, что где Всевишная Лама использует Малику, то есть про Куфа. И Всевишная здесь указывает то, что Антахпатра то, что вы даже не будете об этом знать. Это говорит о том, то что человек то есть, не желает же куфра. То есть, да, то, что Его действия может произойти хата Ан. факт, и Всевышний Аллах может аннулировать этим, э, то есть, э, всего, э, все Его дела, и человек будет вечно джаханами. Да, а он даже не Без будет об этом знать. И все говорит, «У антум лако То есть человек не будет знать, что он «уака афил куфр», то есть и «ямши афил куфр», и а он даже не знает об этом. «Уваджут даляля хабуту лаамале маа адми шурту», то есть уничтожение, то есть стирание дел, а это не бывает как причине куфра, то есть вместе с тем, что человек даже не будет об этом знать. وقال akálu Bukharii v kitabu tafsiru Vy antum لا tašurun a'y vy antum la ta'lamun Vy nebudete o tom znať Vy še veď v nasu, y nosu ala anna l-abda l-muslima Kod ja ti minnal akvalu avil a'mali, avil afaali ma yuhbetu amalahu bihada, vaho этого wa asabikum asabiqu naqlahu na imna sarim to s asal maslul wal hubut al kulli la yakunu illa bil kufri tushtal hubut al kulli tusni moz byt' krome kak pobracheni kufra pochemu tamozhto sushla ne ne anuliru kufra как по причине куфра. Euh, То есть точно так же, как ä, прощение всех грехов, не может быть кроме как поручении тауба. Багаза Это из уссул ах То, что все дела не аннулируют у человека, кроме как по причине куфра, и прощение всех грехов не может быть кроме как по причине тауба и совершала по причине Атау, обращает все, в том числе и Ширки. Фагетель Аэту, Танусу, а, мне кажется, я не договорил про Аль-Хата, то есть по причине этого. Да, человек, если совершает Ширки или Куфр по причине вот Ата, от той основы, о которой мы то есть, поговорили, то он он по-любому попадает в один из двух. Либо он, то есть это Аль-Хата, Случилось по причине, то есть таким образом то, что он не собирался вообще изначально этого делать, либо он собирался это делать, но не знал то, что это куфар. На момент, то есть вот этот, этот атафлик, который является очень важным. Мы я сразу зачитаем слова ученых на, на, это, на, на, то на вот этот, то есть на этот атафлик, о котором он говорит. Я сейчас просто книги совместю. То есть и вот этот аят указывает на исключение куфра خ... То есть то, что куфр э, выходит из общих текстов а, то есть, о прощении аль-хата. Это первый аят. Следующий. فهؤلاء بقول الشيخ القوم كما رجح ابن تيميه تصك في ازل там были монахи كده были мусульмане что так нельзя говорить что то что насмехаться Аллаха нельзя ولن يقصدوا الكفر но они не хотели попасть в То есть у них не было намерения попасть э, в филькуфер. куфр ядра <мышл> Каликра. И они думали, то есть то, что вот этот вот это все, то, что они просто как бы играют, да, то есть шутят и, и так далее, это отталкивает куфр от человека точно так же, как Аликра. Почему Аликра? Почему Всевышний Настя делала исключение Икра и филькуфер? То же что человек делает куфр Беликра. А это вот поэтому же Тафрик, то, что у него нет намерения желание желания делать это действие. Здесь его просто заставляют э, делать таким образом, у него в действительности он не хочет делать это действие. Но он мукро. А, поэтому, это Тафрик? Поэтому все еще как он многих человек сделал исключением только лишь экрана. Да, то есть... Э, ман биллах то есть иман Почему аль-мукра? Потому что у него, то нету желания, нету желания вообще намерения делать это действие. Поэтому в отношении него хоть само движение телом существует, но хок на него не накручивается, потому что инамал-амал-бенец происходит всех, у которых было желание именно сделать действие, но не было желания попасть в, в, в куфр. А это указывает на этом, то, что, и, то есть, как э, об этом сказал Ибн Тиме, то что у тех людей не было желания попасть в куфр, но они, то есть, желание делать само действие было. даже то есть, نعم اظن ان الخوض واللعب جذر الكفر صح انصح بالكل كره وان الكفره لا يكون الا عمدي понимает что он попадает в куфр и все равно это делает وما ذلك كفره مشعر في مثل وَلَمْ يَكْبَلْ عُذْرَهُمْ то есть и не, принял, и не принял да, то есть и не, при, и не принял их оправдание вместе с тем, то, что они действительно в Куран оправдывались то, то есть мы, они не хотели попасть в куфр и Священный их их оправдание от них не принял и вот эти, вместе с тем, то, что у, у них был куфр, вот это то, что они попадают э, в куфр, это же, есть, э, с этой стороны ошибочка ушла. Даже вместе с тем и они не были оправданы со стороны шариата. Фагаза яду-аля ال То есть этот текст также указывает на исключение куфра. то, что куфр не принимается во внимание, когда идет речь раббана Рабана то есть э, не, не идет речь про куфр, когда человек попадает в куфр a delilu stáli. To je, myslím, je to rázový, je to žest, to je vrátenie, ktoré je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, innahum нагум, гуман мухсидун, алахилля шарун, то есть они ляш арун, валяя арамун, то oni не понимают, что они мухсидуну фил ар. Вместе с тем, то есть от них это не принимается внимание и все oni Аллах, то есть то, что они не знают и даже не чувствуют, не понимают, не принимают от них это внимание. Нет, яххум Да, далеко Воссу Ахрил Кыбля. то есть э, сейчас здесь э, шейх لله, будет объяснять и приведет слова Алаима э, на то, что э, является исключением из этого общего правила этого куфа Я думаю, возьмем иншал, на следующем уроке, потому что я встал вообще. Až sa včera večer hovorilo, sa Muhammad,